Глава 30. Что-то страшное грядет. Я промчалась мимо перепугавшегося Робинса и, нигде не останавливаясь, влетела в свою спальню. Захлопнув за собой, дверь заперла ее, а ключ сунула за корсаж. После этого я бросилась на кровать, зарылась лицом в подушку и разревелась. Срочно нужно было кому-нибудь обо всем рассказать и попросить о помощи, но сначала требовалось прийти в себя и взять свои чувства под контроль. Должно быть, Робинс известил Мэри о моем заполошенном прибытии, потому что не прошло и нескольких минут, как она постучалась в дверь, а увидев мое заплаканное лицо и помятое платье, мгновенно все истолковала неправильно. Должна признаться, в своем отчете о случившемся в саду я была не столь лаконична, как обычно. Выслушав меня, Мэри сразу перешла к действиям. Спокойно и деловито. Мне, как представительнице королевской семьи, отверить целые апартаменты с ванной комнатой. Мэри наполнила ванну с мыльной пеной, помогла мне снять платье и почти затолкала меня в воду, велев хорошенько расслабиться. Еще она пообещала, что когда я вернусь в спальню, меня уже будет ждать чай с пирожными. Через час я сидела за маленьким столиком в спальне, а Мэри наливала мне чай. Себе она тоже взяла маленькое пирожное с кремом и так жадно впилась в него зубами, что весь крем остался у нее на носу. Местная повариха «Кормит прислугу не так хорошо, как миссис Дейтон», пояснила она в свое оправдание. Вдруг до меня дошло, в какой комичной ситуации я оказалась. Сижу и пью чай со служанкой, а господа тем временем собираются на ужин и вот-вот прозвучит гонг. В дополнение к этому я играла роль экономки, которая играет роль представительницы иностранной королевской семьи, а на самом деле была герцогской внучкой, И мой дед сейчас сидел за обеденным столом в хозяйской гостиной этажом ниже. Более того, совсем недавно он сидел за тем же столом рядом со мной, даже не подозревая, кто я такая. Но и это еще не все. Человек, которого я подозревала в убийстве, и не в одном, он избил до смерти миссис Уилсон и, возможно, расправился с мисс Уилтон, только что попросил меня помочь ему найти козла отпущения, чтобы спасти от веселицы собственную невесту, которую он считал виновной в отравлении мачехи. Все в совокупности это было чрезвычайно смешно. Поэтому я захохотала. Оглушительно. Я хохотала так, что из глаз брызнули слезы, потом остановилась на секунду перевести дух и захохотала снова. Еще громче. Раньше о безудержном веселье мне только в книгах доводилось читать. Теперь же оно охватило все мое существо. Дверь внезапно распахнулась, и в комнату ворвалась реченда. «Что это тут за шум?» Мэри вскочила, спрятав за спину остатки пирожного, а я при виде реченды, которая сейчас в огневе с раздувающимися ноздрями была похожа вовсе не на клячу, а на целого боевого коня, согнулась пополам от смеха и рухнула со стула. «Чтоб я сдохла! Эта цыпа натурально с котух слетела!» изрекла Сюзет, выглянув поверх плеча реченды. «Я и своей покойной хозяйке говорила, что девица малахольная, что из-за того, что тут творится, она, видать, окончательно чердаком поехала. Один единственный взгляд на узкое, острое, словно сплюснутое с боков лицо камеристки, на него как будто не хватило глины, когда ее мастерили, меня внезапным образом отрезвил Я вскарабкалась обратно на стул, утерла слезы и проговорила. — Сюзет, твое лицо? Я будто бы уже его видела. Ты похожа, похожа на... Но память меня явно подвела. «Какое жалкое зрелище!» фыркнула Сюзет. «Миледи, надеюсь, ваша служанка сумеет взять себя в руки. А мне пока надо помочь вам переодеться к ужину». Риченда смерила меня презрительным взглядом. «Мэри, не выпускай ее сегодня к общему столу. Гостям я скажу, что она нездорова». Тут я встала, расправила платье, как мне хотелось бы думать величественным жестом, и заявила. «Не тебе мне приказывать, Риченда». «Да как ты смеешь!» – возопила она. «Как ты смеешь так со мной разговаривать?» «Не далее, как пару часов назад, твой жених уединился со мной в садовой беседке», сообщила я неожиданно спокойным ледяным тоном. «И сказал мне, что это ты убила леди Стелпфорд». «Что?» – выпалила она. «Типи никогда бы такого не сказал!» Он попросил помочь ему в поисках невинного человека, на которого можно повесить это преступление. Реченда смертельно побледнела. «Он не мог! Не мог! Но это же означает, что...» «О, Боже!» – она стремительно выскочила в коридор. Сюзет последовала за ней, хлопнув дверью. «Сдается мне, мисс Реченда считала отравителем своего суженого, — задумчиво проговорила Мэри. «Да», – медленно кивнула я, – «похоже на то, и они по глупости пытались друг друга защитить». «Ну, выходит, твоя истерика всем пошла на пользу?» «Это если мы правы». «А если мы правы, это значит, что придется еще раз проанализировать все, что нам известно о смерти леди Стелкфорд. Мы только что потеряли двух главных подозреваемых». «Слушай», — сказала Мэри, «если ты окончательно пришла в себя, я думаю, тебе надо спуститься к ужину. Может, там устрицы мне что-нибудь подскажут?» Фыркнула я, чувствуя, что безудержное веселье возвращается. так «Ну-ка, прекрати это!» – нахмурилась Мэри. «Я сейчас пойду к Рори, расскажу ему о твоем новом приключении, и если это не сотрет улыбочку с твоего лица, ты точно из ума выжила. Рори будет в ярости от того, что ты попала Стептону в лапы. Но это же не моя вина. Ты усвистела из замка и в одиночестве разгуливала по саду, потому и попалась. Теперь видишь связь? А если ты не видишь, Рори точно ее разглядит. Все. «Ухожу под защиту графов и герцогов», – заявила я. «Помоги мне принарядиться, Мэри». Закончив возиться с моей прической, она сказала, «Все-таки мило, что Типтон, как он говорит, питает ко мне слабость, да?» «О да», – отозвалась я. «Он даже намекнул, что ему было бы жалко тебя убить». Мэри на пару секунд замерла, но вовсе не от ужаса, как мне сначала показалось. Она просто задумалась. «Он ведь сумасшедший, правда?» Я имею в виду «больной» в прямом смысле. Может, нам нужно как-то предотвратить его женитьбу на реченде?» «Кое-кто этим уже плотно занимается», – напомнила я. «Предотвращает. Нам нужно только выяснить, кто и почему». «Неугомонная. Опять за свое», – проворчала Мэри, подталкивая меня к двери. «Иди уже и больше не запирайся ни с кем ни в беседках, ни в комнатах. И не броди нигде в одиночестве». От этого напутствия я почувствовала себя шестилетним ребенком, который переоделся, чтобы поучаствовать во взрослой вечеринке. Гости собрались в холле и распевали аперитивы перед ужином. С верхних ступенек лестницы я видела те же лица, которые запомнились мне в первый день. Но сейчас над головами не носилось эхо бодрых голосов и смеха, люди разбились на небольшие группы и тихо переговаривались. Некоторые то и дело на третьем-четвертом глотке. Бросали взгляды через плечо, как будто боялись, что сзади на них вот-вот набросится убийца. Граф с графиней и мой дедушка стояли в сторонке, всем своим видом выражая беспокойство и сомнение. Реченда сидела в одном из нескольких больших кресел, Типтон суетился вокруг, не зная, как выразить свое внимание и заботу. Время от времени они принимались пожирать друг друга глазами так, что у меня пропали остатки аппетита. Пока я одевалась к ужину, Жених и невеста, судя по всему, успели избавиться от всех подозрений, помирились и получили взаимное прощение. Рассмотреть в общей картине что-то еще я не успела, поскольку лестница закончилась, и я ступила в холл. В то же мгновение меня крепко взяли за руку. «Я слышал о ваших недавних заключениях прозвучал над духом голос Фицероя Милфорда. «Идемте со мной, угощу вас выпивкой». Я невольно отстранилась. «Не бойтесь». сказал он. «Во-первых, все заметят, что вы ушли со мной. А во-вторых, сейчас я, возможно, единственный человек, с кем вы будете в безопасности. Возможно, но не точно». Однако пойти за ним меня заставили вовсе не эти доводы. Устроить сцену у всех на глазах было бы недопустимым, файк спас, в светском обществе. Я не могла себе такого позволить. К тому же, шагая следом в одну из многочисленных малых гостиных, Я подумала, что если бы Фитцрой хотел меня убить, он без сомнения сумел бы это сделать тихо и незаметно. В гостиной он налил немного виски в небольшой бокал и протянул его мне, велев пить маленькими глоточками. «Не сомневаюсь, что вы не привыкли к спиртному». «Да уж, не слишком подходящий напиток для леди», отозвалась я, постаравшись не скривиться, когда крепкий алкоголь обжег мне желудок. «Но вы ведь привели меня сюда не только для того, чтобы угостить виски». Фицерой отодвинул пару стульев у и подождал, пока я сяду первая. Обращался со мной как с истинной леди. Впрочем, он прекрасно знал о моем происхождении. «Сведений у меня недостаточно», – признался он к моему удивлению. «Но дошли тревожные слухи о ситуациях, в которых вы в недавнем времени оказались. Я привел вас сюда, чтобы дать совет. Уезжайте из замка. Могу организовать вам роскошный экипаж». «Благодарю», – искренне сказала я. «Я знаю, не в ваших правилах вмешиваться в столь незначительные дела!» Фицерой хмыкнул. «Душе!» «Я говорю без иронии», – покачала я головой, старательно подбирая слова. «Мне вполне понятно, что вы здесь находитесь по делу и не имеете права подвергать угрозе разоблачения собственную личность». Он кивнул. «Верно. И я бы не вмешался, если бы не почувствовал, что вам угрожает серьезная опасность». «Вот это меня и удивляет», – откровенно призналась я. У Фитцрой слегка порозовели скулы, почти незаметно. «Однажды вы нам пригодились, и я бы предпочел, чтобы вы остались в живых. Вдруг пригодитесь еще раз?» Я улыбнулась, и он отвел взгляд. «Не передать словами, как я ценю ваш совет», — сказала я. не «Незадача в том, что мне совершенно некуда ехать, кроме Стелкфорд-Холла, а мои работодатели едва ли обрадуются, если я брошу их здесь». «Чертовы Стелкфорды!» — буркнул Фитцрой. «Зачем вы вообще на них работаете?» Они были единственными, кто согласился меня нанять без рекомендаций. Что, безусловно, многое должно было сказать вам о них. Мне это сказала лишь о том, что благодаря им я смогу спасти матушку и брата от нищеты. Холодно произнесла я, хотя внутри у меня все клокотало от злости. Матушка годами писала моему деду, но он ни разу не соизволил ответить. Низ не зашел до нас даже после того, как узнал, что мой отец скончался, и нас выгнали из домика викария. «Ваш дед поступает глупо», — сказал Фицрой. «Я могу поговорить с ним о вас». «Вы правда можете это сделать?» От удивления я даже перестала злиться. «У вас исключительная способность заставлять меня делать то, что при других обстоятельствах мне и в голову не пришло бы». «Господь милосердный», — иронично усмехнулась я. «Неужто это признание в том, что вы ко мне неравнодушны, мистер Фицрой?» «Милфорд!» – машинально поправил он. «Нет, у меня нет времени на романтическую ерунду, когда есть дела поважнее. Но вы напоминаете мне самого себя в юности, когда я только поступил на службу. Вы умеете преодолевать трудности и осваиваться в тех обстоятельствах, которые вам подбрасывает жизнь. Это весьма редкий дар. Я также ценю ваше стремление к справедливости». И то, что вы упорствуете в ее поисках, даже если весь ход вещей ведет к тому, что она никогда не будет найдена. Меня лишь беспокоит, что вы совершенно не подготовлены ни к расследованиям, которые затеваете вслепую, ни к последствиям, которые могут возыметь ваши опрометчивые действия. Случайно выяснилось, что Типтон и Риченда не причастны к смерти леди Стелпфорд. Вернее, они оправдали друг друга. Сказала я, чтобы отвлечь Фицероя от моей персоны. и мне это удалось. «Неужели? И вы им поверили?» Типтон попросил меня найти человека, на которого можно повесить убийство, чтобы спасти Риченду от обвинения. А Риченда, узнав об этом, тотчас с ним помирилась. «Выходит, она думала, что это Типтон убил ее мачеху». Фицерой присвистнул. «Должен признать, я такой расклад не предвидел. Игра куда запутаннее, чем не представлялась. Тот, кто все это затеял, действует весьма ловко». «Согласна», – кивнула я. «Он или она – блистательный противник?» Фицерой расплылся в улыбке. «Стало быть, мне не удастся уговорить вас бросить это дело». «Нет», – сказала я. «Но еще раз повторю, что ваш совет я высоко оценила и очень признательна за него». «Буду за вами присматривать, насколько это возможно. Однако не обещаю, что окажусь рядом, когда все полетит к чертям. Вам не стоит на меня полагаться». Я встала и протянула ему руку. «О, мистер Фицрой, мне бы это и в голову не пришло!»